Фихос оказался прав. Странные водоросли тащили Бигет в сторону острова. Происходило это медленно и незаметно, однако земля становилась все ближе и ближе. Вечером Мик находился в каюте, составлял карту новых вод, когда дверь открылась и вошел Джайрд. Кок почесал толстое брюхо и сказал, «Жрачки почти нет. Еще на два, ну если растяну и еще урежу порции, то на три раза всем и все. Останется только на детей». Новость о том, что водоросли тащат судно к острову, мигом облетела беглецов из прошлого мира. Никто, кроме Мика, не увидел в этом угрозы. Наоборот, началось ликование. Уже многие разглядели, что земля большая, и на ней точно можно будет найти припасы для дальнейшего пути. Брат удачи понимал, на острове явно есть что-то нехорошее, желающее им зла. Слишком странное совпадение. Вначале облако гнало их к суше. Теперь водоросли тащат. Ночью Мик сквозь сон услышал странный равномерный стук, но не придал ему значения. Утром выяснилось, что странный стук слышали все. Один из дежуривших на главной палубе матросов долго искал его источник, но так и не сумел найти. Стук перемещался по судну все время убегая. Утром первым делом Мик отправился на бак, чтобы поглядеть на остров. Водоросли продолжали медленно, но верно тянуть судно. Еще накануне капитан приказал спустить паруса, чтобы не повредить такелаж, если поднимется ветер. На небо наползли хмурые тучи, готовые вот-вот разразиться дождем. Солнце уже выбралось из-за горизонта, но его лучи с огромным трудом пробивались сквозь тучи, поэтому висел сумрак. Приложив подзорную трубу к правому глазу, брат удачи принялся разглядывать землю, которые которой тащили судно в водоросли. Остров выглядел, как и тысячи других. Весь в зелени, с песчаными пляжами. Единственное, что бросилось в глаза, в левой части, на естественном возвышении, между деревьями виднелось нечто странное и явно чужеродное. Несколько минут Миг вглядывался, пытаясь понять, что видит. Затем неожиданно пришло осознание. На возвышении, далеко от воды, находилось огромное металлическое судно прошлых эпох, частично вросшее в землю. Частично сгнившее, частично скрытое деревьями. Оно очень напоминало то, на котором к ним подошли призраки, забравшие разрушитель. Миг убрал подзорную трубу от глаза, посмотрел на странные водоросли. Затем вновь приложил, нашарил частично скрытый объект. Ошибки быть не могло, на острове действительно нашел свое последнее пристанище корабль из прошлых эпох. Это обстоятельство не предвещало ничего хорошего, но иного выбора у беглецов из прошлого мира все равно не имелось. Водоросли медленно, но верно продолжали тащить резвые к земле.